Александр Сергеевич писал, все стихи действительно сочнены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии Андрей Шенье. Они явно относятся к французской революции, кои Шенье погиб жертвою. Все сиие стихи написаны без явной, бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие, имеется в виду 14 декабря 1825 года. Не помню, кому я мог передать мою элегию Шанье. В августе дело в отношении офицеров Молчанова, Алексеева и Леопольдова закончилось в правительствующем сенате. До принятия решения конкретно по делу Пушкина, автора стихов, сенат получил манифест Николая I, подготовленный Бенкендорфом. В манифесте предписывалось обязать поэта, Подпиской не издавать подобных произведений, минуя цензуру. На этом основании Сенат вынес решение не привлекать Александра Сергеевича к ответственности. Кроме того, Сенат принял еще одно секретное решение в отношении Пушкина, и которое, естественно, до сведения поэта не было доведено. Оно предписывало осуществлять за ним тайный полицейский надзор по его месту жительства – и за всеми его действиями. Бенкендорф пригласил к себе Александра Сергеевича и поздравил с благополучным решением Сената по его делу, крепко пожав ему руку. Рад видеть вас, рад тому, как завершилось рассмотрение в Сенате вашего дела. Теперь все неприятности позади. Мои бы неприятности ни в чем неповинным офицерам, которые пострадали из-за моих стихов, сказал Пушкин. Ну, что вы, друг мой, виновные они и вы, мягко проговорил Бенкендорф и взял поэта под руку. Они медленно пошли по кабинету. Стихи не были посвящены 14 декабря, и вы это знаете, сказал Александр Сергеевич. Нет, не знаю, ответил Александр Христофорович. И вы считаете решение Сената в отношении тех, кто читал мои стихи, справедливым? Спросил Пушкин. Не то чтобы справедливым. — А милостивым, такой же милость оказал и вам, государь, Заботьтесь и думая о вас, дав указание Сенату прекратить в отношении вас уголовное преследование, разъяснил Бенкендорф. — Я благодарен государю, — ответил Пушкин. — Хорошо. Я передам ваши слова императору, но хотел, чтобы чтобы вы поняли, что ваши стихи, которые не прошли цензуру, могут использоваться в крамольных, противоправительственных и неугодных государю целях. Поэтому не обходите цензуру. Тем более, что вашим главным цензором будет государь. Негласный надзор в Москве. Негласный надзор за Пушкиным в Москве было поручено организовать жандармскому полковнику Бибикову, который задействовал в этом деле как свою тайную агентуру, так и полицейских. Донесения о результатах негласного надзора за поэтом регулярно направлялись им Бенкендорфу. Так в одном из донесений полковник сообщал, что Александр Сергеевич чаще всего посещает дома Волконской.